Глава 31. На поиски князя. Ранним утром Арон отправился к королеве с докладом. Илария уже проснулась и приняла капитана в своей комнате. По усталому взгляду, чуть заметному кивку и слабому, ленивому жесту рукой, Арон сделал вывод, что королева плохо провела ночь и не расположена к раннему утреннему разговору. А потому необходимо коротко изложить факты и не задерживать ее величество. Арон поклонился, остановившись на почтительном расстоянии. Илария сидела в кресле у камина, задумчиво глядя перед собой. Ну что? Удалось что-нибудь выяснить? спросила она. На сей раз тон ее был уже куда менее требовательным. Илария говорила устало, медленно, словно еще не до конца проснулась. «Да, Ваше Величество. Эта женщина была матерью некоего крестьянина по имени Марок, по прозвищу Верзила. Здесь его так и величают». «Ты видел его?» «Нет». «Не успел застать». «Крестьяне говорят, он куда-то спешно собирался. Возможно, решил бежать, пока его не схватили». «Это все, что тебе удалось узнать?» «Нет. Есть еще нечто». Капитан чуть понизил голос. По словам односельчан Марека, его семья ненавидела князя за историю с некой Огняшкой. Она была невестой Марека, но, говорят, князь со своим другом изрядно позабавились ею, а потом наспех выдали замуж. Подобные истории были и с другими девицами этой деревни. Там, за лесом, они живут обособленно от других поселений, и мало кто захаживает к ним. Но оттого их злоба на князя и господина Велита еще сильнее. Мать Марека решила отомстить за невесту сына, его разбитое сердце. «Я поняла», — ответила Илария, глядя на ярко полыхающий огонь в камине. «Только при чем здесь я? Она ведь не на князя набросилась, не на Велита, а именно на меня». Крестьяне были возмущены, увидев вас накануне в обществе господина Велита, известного им не понаслышке. «Вот как!» — Илария бросила пристальный взгляд на капитана. А сами вы что думаете? Сколь многое из этого правда. Я знаю, что в этой истории речь шла о натурщицах, а не любовницах. Не исключаю, что одно и другое взаимосвязано. Однако на князя возводить напраслину не стану. Не замечал за ним подобного порока. Он не любитель женщин. Велит, стало быть, мог забавляться с девицами этой деревни. Вот этого сказать не могу но в историю про Велита я охотнее поверю, нежели про его светлость. А князь у себя? Я хочу сама расспросить его». Илария встала, оправив складки темно-синего платья. Князь не возвращался со вчерашнего вечера. Илария сначала удивленно, потом обеспокоенно посмотрела на капитана. Усталость и дремоту сняла как рукой. «Не возвращался? Вы уверены в этом, Арон?» «Абсолютно». Ни князи, ни его коня нет в замке. Очень странно. Он отправлялся в деревню за Никой и должен был вернуться еще вчера. Прикажете разыскать? Да, передайте, чтобы возвращался в замок. Даже если без Ники, пусть приезжает обратно. А в какую из деревень отправился князь, Ваше Величество? Мне это неизвестно. Я знаю только, что там живет Жулита, вдова казнённого звездочёта Исидора. Князь укрывал ее там, а вчера Ника увидел мать и ушел с ней. Жулита проживает там под своим именем. Вот этого я не знаю. Возможно, о это известно. Князь поддерживал с ней общение. Помню, еще дядя упоминал о какой-то убогой, быть может, так и зовут здесь Жулиту. Вы разузнаете, капитан? Да, Ваше Величество. Сделаю все возможное. Арон поклонился и с позволения королевы покинул комнату. Спустившись во двор, он обнаружил там столпившихся гвардейцев князя. Вместе они образовывали сплошную синюю тучу, нависшую над темноволосой женщиной в коричневом полушубке и мальчишкой лет семи в меховой шапке на бикрень. Арон сразу узнал в нем Нику и поспешил подойти поближе, выискивая глазами князя, однако его там не оказалось. Тогда Арон окликнул капитана Робера и попросил уделить ему несколько минут. Пока гвардейцы на перебои расспрашивали о чем-то женщину с ребенком. Лицо Раббера было мрачно и подтверждало худшее опасение Арона. Ее величество послали за князем, начал Арон. Но, как я вижу, мальчик пришел с матерью. Где же его светлость? Вам известно что-нибудь? Капитан Раббер угрюмо взглянул на Арона. На него напали этой ночью. Мы выдвигаемся на поиски. Полагаю, ее величество... Соблаговолят выделить нам людей. Дальний лес большой, его надо прочесать как можно скорее. Я сейчас доложу королеве. Вы можете рассчитывать на моих людей. Сколько человек вы можете выделить? 50 гвардейцев в вашем распоряжении. Я отправлюсь на поиски вместе с вами. Решительно заявил капитан. А мальчика и его мать нужно проводить к королеве. Я возьму 100 гвардейцев. Мы выйдем немедленно, а вы присоединитесь позже. Отправляйтесь к дальнему лесу, что близ границы с землёй Пана Януша. Там, неподалеку от старой деревни, и напали на его светлость. Через полчаса мы выезжаем. Капитан Арон окликнул Нику с Жулитой и велел им следовать за собой. Робер отдал приказ своим гвардейцам выдвигаться на поиски, и вскоре синие плащи скрылись за облаком дорожной пыли. Илария, увидев на пороге Нику с Жулитой, сперва обрадовалась, но вскоре волнение и тревога на их лицах передались и ей. На князя напали, сообщил Арон. Эта женщина и Ника расскажут вам все подробности, я же немедленно выдвигаюсь на поиски. Пока не поздно, нужно отыскать князя. Возможно, он еще жив. Возможно. И Лария едва не задохнулась. Арон, вы обязаны привести мне его живого. Сегодня же. Да, Ваше Величество. Со мной пятьдесят гвардейцев. Сто человек взял капитан Робер. Они только что уехали. Арон! Королева судорожно сжала его руку. Найдите моего дядю. Спешите же, и да поможет вам Господь. Капитан поклонился и тотчас скрылся за дверью. Весь день прошел в тревожном ожидании. Гвардейцы исследовали место нападения, увидели кровавую дорожку, пошли по ней, но следы были едва заметны. Утром их запорошило снегом, а волки, растерзав неподалеку старую лисицу, оставили много пятен крови, и дальше следы терялись. Капитан Робер со своими людьми прочесали весь лес и даже спустили собак, но без толку. Животные забрались на заснеженный курган в лесу напоминавшие языческое захоронение, и стали жалобно выть, не желая никуда идти. Гвардейцы пытались заставить собак искать хозяина, но те лишь взбудоражили стаю волков, откликнувшуюся разом громким воем. После полудня полил дождь, и к вечеру в лесу не осталось никаких следов вчерашнего нападения. Несмотря на старания гвардейцев, в этот день им не удалось найти ни князя, ни его похитителя. Решено было продолжить поиски ночью и допросить каждого жителя деревни. Капитан Арон предположил, что нападавшим мог быть Марок Верзила, спешно покинувший свой дом как раз накануне происшествия. Гвардейцам был дан приказ останавливать любого, кто хоть сколько-нибудь похож на Марека. Вечером капитаны Арон и Робер доложили королеве обо всем, что им удалось разузнать. Увы, наслед князя они так и не вышли. Илария держалась из последних сил, лихорадочно обдумывая пути спасения дяди. Она не допускала мысли, что его убили, и приводила весомый аргумент. Если бы Марек задумал убить князя, он бы бросил труп на дороге и поспешил скрыться один. За ужином Илария не притронулась к еде. Она хмурила лоб и постукивала пальцами по столу. Время от времени, обращаясь к капитанам с новыми и новыми вопросами, и предположениями. Вдовствующая княгиня не выдержала, расплакалась и ушла к себе. Велит и фрейлины, Селина и Оливия, сидевшие за столом вместе с Иларией, молча слушали ответы Арона и Робера. «Ну а собаки? Неужели борзые князи не смогли выйти на след? Лора должна была почуять запах хозяина», продолжала Илария. С Робером она разговаривала редко, Капитан не отличался словоохотливостью и общался только напрямую с князем Давидом. В свои 45 лет он был холост, серьезен, порой даже угрюм. Общество Робера не сильно располагало к общению, но он был предан его светлости более всех остальных. И теперь, когда князь пропал, капитан впервые стал исполнять приказы королевы. Он чувствовал ее горе, и оттого сильнее была его признательность за своего господина. Собак, видимо, сбил запах волков. Неподалеку мы нашли растерзанную лисицу, — поделился Рабар. Борзые вели себя странно, — заметил Арон. Залезли на курганы и стали жалобно выйти, рыть землю. Но кроме волков на их призыв никто не откликнулся. При этих словах Велит вдруг побледнел и выронил кубок, разлив остатки вина. «Прошу прощения» пробормотал он, и Лария не придала этому значения и вновь обернулась Корону и Роберу. «А что там за курган? Не может это быть могилой?» Ее голос дрогнул. «Нет, была бы свежевырытая земля, а там камни. Языческое капище, не более того. И все же проверьте. Раскопайте его. Мы продолжим поиски ночью и проверим курган», — пообещал Робер. «Нет, это можно сделать и утром». Сейчас расставьте караул на всех ближайших дорогах и отправьте гвардейцев в старую деревню. И еще, если это марок верзила, он непременно захочет явиться на могилу своей матери. Что сделали с ее телом? Выбросили в канаву. Никто не хоронит преступников, Ваше Величество. Их кидают в ров, а там их съедают собаки, сообщил Робер. Илария поморщилась и отвела взгляд. На этот раз выройте могилу и похороните эту женщину близ леса. Сообщите об этом как можно большему количеству людей, а в день погребения пусть гвардейцы будут поблизости, но под видом простых горожан смешаются с толпой. Так есть шанс поймать Марика, а под пытками он развяжет язык. Робер оценил предложение королевы и обещал исполнить все в точности. После ужина... Иллария выразила желание подняться к себе, но, если князя найдут, велела сообщить об этом в любое время. Велет, все это время бледный, как полотно, тенью последовал за королевой, стараясь не привлекать к себе внимания. Он поднялся за ней по лестнице и окликнул, когда Илария уже переступала порог комнаты. Она обернулась и окинула юношу вопрошающим взором. Тот поспешно подошел. Вид у него был до того взволнованный, что Илария тут же пригласила его войти. Они прошли в полутемную спальню, освещенную лишь камином и одиноко горящей свечой на столе. Я знаю, где князь, выдохнул Вялет. Глаза Иларии загорелись надеждой, она судорожно ухватила юношу за руку. Что тебе известно? Говори, Курган. Илария, это вход в пещеру. Там что-то вроде потайного убежища. «Моляю, дайте мне людей, я отправлюсь туда сам. Если собаки учуяли запах и стали рыть, значит, этот подонок затащил князя туда». И Лария позвала камеристку. «Мария, принеси мне плащ». Велела она и обратилась к художнику. «Я еду с вами». Велит растерянно взглянула на королеву. «Нет, И Лария, вам лучше остаться», — стал убеждать он. «Поверьте, вам не стоит ехать». С нами поедут Ароны и Рабер и еще около сотни гвардейцев. Не о чем беспокоиться. Илария. Велет понизил голос и подошел совсем близко. В эту пещеру должны спуститься я и капитан Рабер. Остальные пусть ждут снаружи. Вам тоже не стоит туда заходить. Это еще почему? Велет замялся и, опустив глаза, тихо сказал: "Могу сказать одно. На кону стоит репутация князя." «Вот она что!» — протянула Илария, но отступать не стала. «Как бы там ни было, я поеду с вами. А теперь ступай и предупреди Арона». Оставшись одна, Илария подошла к сундуку и, откинув крышку, вытащила усыпанный драгоценностями кинжал — подарок дяде — и заткнула его за пояс. Королева чувствовала внутреннюю решимость. Она не испугается, не дрогнет. Спасти князя любой ценой — вот что было для нее превыше всего. Осенив себя крестным знамением, Иллария накинула капюшон и поспешно вышла из комнаты.